Часть вторая. Субъективность. Субъективность – отношение к переживанию, свойственное не каждому, а только человеку его испытавшему. Глава вторая. Взгляд отсюда. Эпиграф. Но, боже мой, как горько видеть счастье глазами других. Уильям Шекспир. Как вам это понравится? Хотя Лори и Реба Шапель — близнецы, они очень разные люди. Реба, застенчивая трезвенница, записала отмеченный наградой альбом «Музыки кантри». Лори, появившийся на свет первый, остроумно не откажется от бокальчика клубничного дайкири, работает в больнице и думает когда-нибудь выйти замуж и родить детей. Иногда они ссорятся, как всякие сестры, но вообще-то живут в согласии хвалят и поддразнивают друг друга, и договаривают одна за другую начатые фразы. На самом деле Лори и Реба весьма необычны. В двух отношениях. Во-первых, у них общая кровеносная система и часть черепа и мозговой ткани на двоих, поскольку они родились со сросшимися головами. Лоб Лори неразрывно соединён с олбом Ребы, и каждую минуту своей жизни они смотрят друг на друга. А во-вторых, Лори и Реба необычны тем, что они счастливы. Не то чтобы смирились со своим положением, но веселы, радостны и полны оптимизма. В столь необычной жизни, конечно, хватает трудностей, но, как часто говорят сами сёстры, у кого их нет. Когда с ними заговаривают о возможности операции по разделению, Реба отвечает за обеих. «Наше мнение – нет, мы этого не хотим». Кому и зачем ради всего святого это нужно? чтобы погубить в результате две жизни. Вопрос к вам. Если бы подобная жизнь выпала на вашу долю, как бы себя чувствовали вы? Если скажете веселым, радостным и полным оптимизма, вы сыграете не по правилам, и я дам вам еще одну попытку. Постарайтесь ответить честно, а не вежливо. Честный же ответ должен быть таким. Унылым, подавленным и полным отчаяния. И действительно, то, что ни один здравомыслящий человек не может при таких обстоятельствах быть на самом деле счастливым, кажется вполне очевидным. Потому что среди медиков принято считать, что сиамских близнецов лучше разделять при рождении, хотя бы и с риском убить одного из них. Как писал выдающийся историк медицины, многие одиночки, особенно хирурги, не в состоянии понять, за что ценят жизнь сиамские близнецы. Не в состоянии понять, как могут те не желать рискнуть всем: подвижностью, репродуктивной способностью, своей жизнью или жизнью обоих, и не пытаются разделиться. Другими словами, все уверены не только в том, что сиамские близнецы гораздо менее счастливы, чем нормальные люди, но и в том, что подобная жизнь стоит настолько мало, что опасная операция по разделению просто этическая необходимость. Однако наши уверенности на этот счет противостоят сами близнецы. Когда Лори и Ребу спрашивают, что они думают о своем положении, они отвечают, что не желают ничего другого. Основательно исследовав медицинскую литературу, тот же историк нашел, что желание оставаться вместе так распространено среди сиамских близнецов, что его можно считать практически всеобщим. После того, как эта статья была опубликована, по меньшей мере одна пара взрослых сросшихся близнецов захотела разделиться. Оба умерли во время операции. Что-то здесь не так, чертовски не так, но что именно? Похоже, существует только два варианта. Кто-то, не то Лори и Реба, не то все остальные жители Земли, очень ошибается, когда говорит о счастье. Поскольку мы относимся к упомянутым всем остальным, Естественно, нам милее первый вариант. Ведь претензии на счастье со стороны близнецов можно без труда отвергнуть, возразив, да это они просто так говорят. Или, может, они и думают, что счастливы, но. Или они не знают, что такое счастье на самом деле. Весьма популярное возражение, подразумевающие обычно, что уж мы-то знаем. Возможно, это и справедливо, но, как и отвергаемые претензии близнецов, все эти возражения тоже. Всего лишь претензии. Претензии на то, что нам известны ответы на вопросы, тысячелетиями волновавшие ученых и философов. О чем мы все говорим, когда речь заходит о счастье? Танцы об архитектуре. В американских библиотеках тысячи книг о счастье, и большинство из них начинается с вопроса, что же такое счастье на самом деле. Как быстро понимает читатель, начать с него — почти то же самое, что плюхнуться в лужу сразу за порогом, поскольку счастье на самом деле — это всего лишь слово, которым мы вольны называть все, что нам угодно. Проблема в том, что людям как будто доставляет удовольствие называть одним этим словом великое множество различных вещей, отчего возникла изрядная терминологическая путаница, на базе которой отдельные ученые сумели построить блестящие карьеры. Если взять на себя труд разобраться в этой путанице, можно обнаружить, что большинство разногласий по поводу того, что такое счастье на самом деле, это разногласия семантические, а не научные или философские. Спорят в основном, должно ли использовать это слово для обозначения того или этого, а не о сущности того или этого. Что же из себя представляют то и это, с которыми чаще всего связывают счастье? Слово «счастье» используют обычно для обозначения по меньшей мере трёх близких состояний, которые можно приблизительно охарактеризовать как эмоциональное, нравственное и рассудочное счастье. Чувство счастья. Эмоциональное счастье — самое значимое из трёх. В действительности оно настолько значимо, что, пытаясь дать ему определение, мы становимся косноязычными, как если бы пытались объяснить какому-нибудь приставучему ребенку, так и напрашивающемуся на подзатыльник, значение какого-нибудь междометия. Словами «эмоциональное счастье» мы называем чувство, переживание, субъективное состояние, и поэтому в физическом мире объекта для сравнения не существует. Если бы мы, зайдя в пивной бар на углу, встретили там пришельца с другой планеты, который попросил бы дать этому чувству определение, нам пришлось бы указать на существующие в мире объекты, которые могут вызвать это чувство, или же сослаться на другие чувства, на него похожие. И это на самом деле всё, что мы можем сделать, попроси нас кто-то дать определение субъективному переживанию. Рассмотрим, к примеру, как можно определить очень простое субъективное переживание, допустим, переживание жёлтого. Вы, наверное, думаете, что жёлтый — это цвет. Однако это не так. Это психологическое состояние. Это то, что люди с полноценным зрительным аппаратом переживают, когда в глаза ему стремляется свет с длиной волны 580 нанометров. Если наш инопланетный приятель попросит определить, что мы переживаем, когда говорим, что видим желтое, мы, возможно, укажем ему для начала на школьный автобус, лимон, резинового утенка и скажем, «Видишь эти предметы?» то общее, что есть в твоём зрительном опыте, который ты получаешь, глядя на них, и называется жёлтым. Или же можно попытаться определить переживание, называемое жёлтое, в терминах других переживаний. Жёлтое, ну, это похоже отчасти на переживание оранжевого, если в нём убавить переживание красного. Если бы после этого инопланетянин признался, что не сумел найти ничего общего между утёнком, лимоном и автобусом, И что никогда не переживал оранжевое и красное, тогда осталось бы только заказать еще по кружечке и сменить тему на универсальную. Побеседовать, к примеру, о хоккее на льду. Потому что другого способа дать определение желтому, попросту не существует. Философы говорят, что субъективные состояния непередаваемы, то есть никакой предмет, на который мы указываем, никакое состояние, с которым мы можем их сравнить и никакие рассказы о психологической их подоплёке не в состоянии полностью заменить сами переживания. Кажется, музыкант Фрэнк запа сказал, что писать о музыке — всё равно, что танцевать архитектуру. И точно так же дело обстоит с разговорами о жёлтом. «Если наш новый собутыльник вовсе не воспринимает цвета, ему никогда не разделить с нами наше переживание жёлтого или не понять, разделил ли он его, независимо от того, насколько удачно мы показываем и рассказываем. Субъективные состояния можно определять только в терминах их предпосылок или других субъективных состояний. Но то же самое верно и для физических объектов. Если бы мы не определяли физический объект, микстуру от кашля, например, в терминах его субъективных состояний «мягкое», «липкое», «сладкое», или в терминах любого другого физического объекта, состоит из кукурузного сиропа, сахарного сиропа, ванили и яичного белка. Мы не могли бы его определить вообще. Все определения достигаются сравнением вещи, которую мы хотим определить с вещами, которые находятся в той же онтологической категории. Например, физические объекты с физическими объектами. Или соотнесением их с вещами другой онтологической категории, физические объекты с субъективными состояниями. Третьего способа еще никто не нашел. Так и с эмоциональным счастьем. Общее с ним присутствует в чувствах, которые мы испытываем, видя первую улыбку новорожденной внучки, слыша похвалу, помогая заплутавшему туристу добраться до музея, смакуя шоколад, вдыхая аромат любимого шампуня, слыша понравившуюся еще в школе и давно забытую песню, гладя кошку, излечиваясь от рака или принимая понюшку кокаина. Это, конечно, разные чувства, тем не менее в них есть нечто общее. Недвижимое имущество не то же самое, что доля в прибыли, а доля в прибыли не то же самое, что унция золота. Но всё это разновидности благосостояния, занимающие своё место на шкале ценностей. Подобным образом переживание воздействия кокаина не будет переживанием тактильного контакта с шерстью кошки, как последнее переживанием похвалы. Но все это разновидности чувства, занимающие свое место на шкале счастья. Во всех приведенных примерах соприкосновение с неким объектом сопровождается приблизительно одной и той же реакцией нервной системы. Поэтому возникает ощущение, что в каждом из этих переживаний есть нечто общее, какая-то концептуальная связь, которая заставляет людей причислять их все к одной лингвистической категории, способной вместить примеров столько, сколько можно припомнить. И действительно, когда исследователи анализируют связанность одних слов языка с другими, они неизменно обнаруживают, что позитивность слов, то в какой мере они относятся к переживаниям счастья или несчастья, это единственный, наиважнейший определитель их взаимосвязи. Несмотря на все гениальные усилия Толстого, большинство считает слово «война» более тесно связанным со словом «рвота», нежели со словом «мир». Счастье в таком случае — это чувство, которое можно определить как «ну, вы знаете, что я имею в виду». Если вы человек, живущий в этом веке, разделяющий со мной некоторые культурные ценности, мои сравнения и объяснения достигнут цели, и вы поймёте, какое именно чувство я подразумеваю. Если же вы инопланетянин, всё еще бьющийся над жёлтым, представление о счастье станет настоящей проблемой». Но, положа руку на сердце, я был бы озадачен не меньше. Расскажи вы мне, что на вашей планете существует чувство, общее с делением чисел на битьем головой о притолоку и спусканием азотных выхлопов из всех офисов во всякое время, кроме вторника. Никакого представления об этом чувстве у меня так и не появилось бы. Я мог бы только надеяться на то, что, не зная ничего, кроме названия, сумею в разговоре употребить его к месту. Поскольку эмоциональное счастье — это переживание, определить его можно только приблизительно при помощи сопутствующих значений и взаимосвязи с другими переживаниями. Поэт Александр Боуп, посвятив теме счастья почти четверть опыта о человеке, завершил свои рассуждения так. Определит ли счастье кто-нибудь? Нет, счастье — просто счастье. В этом суть. Эмоциональное счастье сопротивляется нашим попыткам приручить его при помощи описания. Но когда мы его чувствуем, в его значении и реальности мы не сомневаемся. Всякий, кто наблюдает за поведением людей более 30 секунд к ряду, наверняка должен заметить, что они страстно, возможно, в первую очередь, а может быть и в последнюю, хотят быть счастливыми. Если есть на свете те, кто предпочитают отчаяние, восторгу, разочарование удовлетворению, а страдание удовольствию, они, должно быть, хорошо прячутся, ибо никто никогда их не видел. Люди хотят быть счастливыми, и все остальное, чего они хотят, обычно служит лишь средством для достижения этого состояния. Даже когда они отказываются от сиюминутного счастья, сидят на диете, например, вместо того, чтобы поесть или работают допоздна вместо того, чтобы лечь спать. Они делают это с целью увеличить будущее счастье. В словарях говорится, что «предпочесть» означает выбрать или пожелать что-либо, потому что оно признается лучшим по сравнению со всем остальным. А это значит, что в самом определении желания уже содержится поиск счастья. В этом смысле предпочтение боли и страданий Это не столько диагностируемое психическое состояние, сколько оксюморон, стилистический оборот, состоящий в подчеркнутом соединении противоположностей, логически исключающих друг друга, например, сладкая скорбь. Психологи сделали стремление к счастью традиционным центром своих теорий относительно поведения человека, потому что, как обнаружилось, без этого их теории неудовлетворительны. Зигмунд Фрейд писал, Вопрос о смысле человеческой жизни ставился бесчисленное количество раз. Удовлетворительный ответ на него пока что не был найден. Может быть, его вообще не найти. Мы обратимся поэтому к более скромному вопросу. Что сами люди полагают целью и смыслом жизни, если судить по их поведению? Чего они требуют от жизни? Чего хотят в ней достичь? Отвечая на этот вопрос, трудно ошибиться. Они стремятся к счастью. Они хотят стать и пребывать счастливыми. Две стороны этого стремления – положительная и отрицательная цели. С одной стороны, отсутствие боли и неудовольствия, с другой – переживание сильного чувства удовольствия. Фрейд был рьяным поборником этой мысли, но не ее автором. И в той или иной форме такое же наблюдение присутствует в психологических теориях Платона, Аристотеля, Гоббса, Милля, Бентома и других. Философ и математик Блес Паскаль высказался по этому поводу наиболее ясно. Все люди ищут счастья, из этого правила нет исключений. Способы у них разные, но цель одна. Гонятся за ним и те, кто добровольно идёт на войну, и те, кто сидит по домам. Каждый ищет счастье по-своему. Человеческая воля направлена на достижение только этой цели. Счастье побудительный мотив любых поступков любого человека, даже того, кто собирается повесится